Глава 45. Женя. Это была первая крупная ссора с Алиной. И раньше, конечно, случались мелкие стычки. В основном, кстати, тоже из-за ревности. Кто посмотрел не так, кто улыбнулся кому-то слишком тепло. Алина даже к подругам своим ревновала. Но сцен не устраивала и на такие уловки тоже не шла. Спрашивала в лоб, получала желаемый ответ и сразу успокаивалась. Жене даже нравилась ее примота и манера высказывать все и сразу, а не молча обижаться не пойми на что. Пожалуй, вот только из-за Сони они поругались. Но там не только в ревности было дело. Хотя и это тоже наложилось. Алина заявила, что Соня намеренно вымогает деньги. И вообще много некрасивых вещей тогда высказала в запале. Потом увидела Женькин взгляд и осеклась. Тогда ему стало противно. Словно вместо изящной, обаятельной и красивой девушки, его девушки, перед ним стояла площадная девка. Чужая, вульгарная, примитивная. Но Алина тогда сразу же сбавила обороты. сослалась на критические дни, дурное настроение, боли и прочие неприятности. Инцидент забылся, разве что осадок остался. Но история имела продолжение. Позже о том же с ним заговорила мама. Она не конкретизировала, Сонькину беду даже не упоминала, просто сокрушалась, что Женька деньги на ветер пускает. В общем-то, она была права. Ему до сих пор не верилось до конца, что такая, по сути, ерунда приносит солидный доход. Не сразу так было, конечно. Канал он завел без всяких прицелов вообще просто шутки ради во время какой-то гулянки тогда его приятель и сокурсник уже довольно успешный на тот момент блогер этим делом плотно увлекался. он и снял ту их гулянку, где женька и засветился и оставил в описании ссылку на его новоиспеченный канал. Первыми его подписчиками были девочки школьницы которым было все равно, что он снимает, о чем говорит, лишь бы присутствовал в кадре и улыбался. но поток восторженных комментариев вдохновил на дальнейшие действия. Женька втянулся, сам не заметив как. Стало интересно искать действительно любопытный материал. А когда количество подписчиков перевалило за миллион, канал стал приносить доход. Не копейки, как раньше, а вполне приличные суммы. Вот только тратить он и правда не умел. А шалев от лёгких денег, поначалу ими попросту сорил. Задаривал Алину всем, что её душа пожелает. По ресторанам таскал. Прошлым летом свозил отдохнуть на побережье Адриатики. Родителям помог закрыть, наконец, ипотеку на дачный домик, куда они и перебрались, оставив в его распоряжении городскую квартиру, а недавно купил себе вожделенный спорткар. Мама свое мнение не навязывала, но порой называла сына транжирой. И тут вдруг приехала с разговором, суть которого сводилась примерно к следующему. «Наглые девчонки тобой пользуются». Женя понял, что без Элины не обошлось. Да, она и не стала отпираться. В итоге рассорились, но помирились почти сразу. Рвать отношения из-за единичной ссоры абсурдно, а жить в напряжении некомфортно. Женя вообще все такое не любил. Но тут... Тут он никак не мог себя пересилить, и сам не понимал, почему. Алина извинилась за свои манипуляции, но он лишь кивнул, мол, ладно, проехали, но не мог заставить себя улыбаться ей, как прежде, говорить с ней, как ни в чем не бывало, обнимать ее, даже спал в другой комнате. Сейчас его больше не ссора напрягала, не натянутость в отношениях. а сами отношения. И ему казалось, что дело не в Микки, ведь, по сути, между ними и правда ничего нет и не предвидится, просто вдруг как отрезало. Хотя о Микке он теперь думал неотрывно и уже совсем по-другому, чем раньше. Несбывшаяся юношеская влюбленность, больше похожая на призрачную мечту, вдруг трансформировалась во вполне земное, но оттого еще более острое и неотвязное чувство. Стоило закрыть глаза, и тут же возникал ее образ в красном наряде. От одного воспоминания сладко подводила живот. Но всё же не давала покоя мысль, почему она там работает. Это казалось неправильным, почти противоестественным. В четверг, пока Алина была на работе, Женя позвонил Соне, хотел узнать, как дела у её матери. Ну и вообще, как дела. Соня всегда радовалась его звонкам, хотя сама теперь почти никогда не звонила. Она охотно поболтала с ним минут двадцать, а потом вдруг обронила. «Я же тут знаешь кого встретила? Мику. Микаэлу». Женя сразу замолк, а Соня продолжила. «У неё бабуля тут с инсультом лежит, а она за ней ухаживает. Мы иногда пересекаемся. Кто бы мог подумать, да?» Тогда всё и сложилось. И почему она вдруг вернулась? И почему теперь работает? Где работает? Только легче от этого не стало. Наоборот.